этой интонации, стремящейся охватить безбрежный и неразгаданный поток жизни, мгновенно проносящий соведение, женщина на крыльце ветхой лачуги, пейзаж с плакучей ивой на берегу ручья, становится для писателя и его героя как бы ключом к получению сокровенного знания, принадлежащего обыкновенным людям и таящегося в их обыкновенной жизни». Во всей королевской рати Оран впервые подошел к занимающей стержневое положение в его художественной прозе философской проблеме о правдоподобности человеческого существования. Драматизм судьбы своих персонажей писатель справедливо усматривал в том, что острота социальных схваток не оставляет никого равнодушным. а пантеистическая концепция Вселенной как огромной симфонии, где все взаимосвязанное и взаимозависимое, приходит в столкновение с необходимостью четко и быстро определить свое место в борьбе, которое стало неизбежной и неизменной принадлежностью нашего века. Это тип идейно-психологического конфликта, Еще только зарождался у предшественников Уоррена, например в романе Поком звонит колокол Хемингуэя, но получил широкое распространение в послевоенной литературе Соединенных Штатов. Если бы правда была однозначная, вся там или вся тут, тебе не пришлось бы задумываться, можно было бы зажмуриться и рубить с преча. И в конце концов именно это вяжет тебя по рукам. Так рассуждал Джек Берден, приближаясь к концу рассказанного им повествования. Почти интуитивно ему удалось избежать роковой ошибки Вильли Старка и не пойти на поводу успокаивающей совесть удобные связи силлогизмов. И можно заключить, что якорем спасения. Вердану во многом послужила его чтио мыслителя, подвигнного интеллигента, недовольствующегося хрупкой коркой настоящего и постоянно ощущающего на себе хватку зубчих песков прошлого. История возвышения и трагического конца Вильли Старка. Это и история душевного возрождения Джека Бёрдена, который до встречи с хозяином нередко погружается в оцепенение от того, что он называет великой спячкой, связанной со старком сложным комплексом, соперничества и привязанности. Бёрден становится его доверенным лицом не потому, что нуждается в заработке, а потому, что верит. В необходимость перемен, которые губернатор проводил, если не огнем и мечом, то, во всяком случае, с твердостью и властностью, о которых мягкотело либеральная Америка успела основательно позабыть со времен войны между Севером и Югом. Гибель хозяина заново разжигает интерес Бердена к политике. История слепа, а человек нет... повторяет он вслед за бывшим генеральным прокурором штата Хью Миллером, еще одним неискоренимым идеалистом, готовым вновь поднять знамя борьбы против богатеев и их прихлебателей-политиканов. Вместе с Анной Стентон Бёрден встречал в финале книги «Новый 1939 год», разрешив снижение, Многие измучивших его сомнений с приливом сил и сверой внедоримости общественного прогресса. Мы уйдем из дома в кипящий мир, из истории в историю, восклицает он, чтобы снова держать отлет перед временем. В вспышке энтузиазма Джека Бёрдона отнюдь не дань традиционной счастливой концовки. Это был один из последних отблесков пламени тридцатых годов, которое быстро уснуло в послевоенной Америке. Вся королевская реакция создавалась, когда экономический подъем военных лет ослабил многие причины недавнего широкого недовольства, а сдвиги в мировой политике по итогам войны развалились в США наступлением реакции резким кризисом либеральных иллюзий. Это отличное.